В ноябре установилась зимняя погода. Всё завалило снегом, а в декабре захнули настоящие, можно даже сказать, сибирские морозы. Реки стремительно покрылись льдом, и очень скоро их толщина стала такой, что могла без проблем выдерживать всадника или арбуз с тяжёлым грузом. Пришла печальная весть. Скончался каган Пан. Но этого стоило ожидать. Ибо он, похоже, сознательно делал всё, чтобы приблизить свой конец. Официально передал все бразды правления Леху, сам бухая с утра до ночи, как не в себе. Пана сожгли. При этом с ним на смертное ложе вошли две его жены из пяти, что к этому моменту ещё оставались в живых. Смерть Пана стала опасным моментом в политическом плане. С ним закончилась целая эпоха жизни причерноморских славян под одной рукой. И ситуация замерла в напряжённом, подвешенном состоянии. Могло как пойти дальше по проложенной колее, закрепляя сложившийся порядок вещей, или небольшое деструктивное воздействие, и всё с грохотом посыпется. Кто-то мог начать бузить, попробовав сыграть в свою игру. решив, что они сами с усами и снова стать независимым. Но пока всё оставалось тихо, по крайней мере, внешне. Хотя девчата Эльмеры доносили о невнятных разговорах в юго-западных племенах. Из самого опасного к вождям западных племён зачастили ромейские послы. На первый взгляд ничего необычного. Сманивают охочих до драки воинов, дескать, зимой им всё равно нечего делать. А так повоюют в тёплых краях, прибарахлятся за счёт трофеев помимо платы. Но были и разговоры с вождями за закрытыми дверями, на которых даже самые близкие к вождям люди отсутствовали. Но правда, говорят, что всё тайное рано или поздно становится явным. В итоге информация просочилась. Она, как вода, всегда найдёт лазейку. Вот и тут Один из вождей проболтался о сути переговора в своей жене. Та в итоге сболтнула подругам, в числе которых оказалась агентесса С.Б. «Западным племенам предлагают войти в состав империи на правах федератов», — доложила Эльмира. «Понятно. И что тот вождь?» «Неизвестно. Похоже, он сам не определился». Рус призадумался. «Понятно. И что тот вождь?» Он из памяти своей жизни в будущем не помнил, чтобы славянские земли в итоге вошли в состав ромейской империи. По крайней мере, не в это время. Вот позже, когда на этой территории возникнет болгарское царство. Но это уже совсем другая история. Но тут, скорее всего, просто не успели, пришёл он к выводу. Прискакали авары и хапнули всё себе. А может, и успели? Но опять-таки пришли авары и отжали эти земли уже у империи. Эпизод малозначительный и мог просто затеряться в истории, особенно учитывая, что этот период и вовсе один из самых серых. Заходы Ромеи и Фиранши имели место быть, только они поначалу пытались соблазнить пана, решив, что стоит завладеть головой, а тело само упадёт к их ногам. Но тот не желал не терять власть и бы пришлось бы терпеть над собой наместников не становиться христианином а это являлось одним из условий вступления в империю на правах провинции можно без принятия христианства но тогда ты будешь просто союзником федератом а это одни обязательства с твоей стороны и почти никаких обязательств со стороны romei Русс, чтобы натаскать и отточить аналитические способности сестры, обговаривал подобные вещи с Эльмерой. Да и самому так легче думалось над проблемой, по принципу одна голова хорошо, а две лучше. Тем более, что сестра действительно могла подкинуть какую-нибудь неожиданную мысль. Вот и сейчас спросил: "Что думаешь по этому поводу?" После смерти хагана Рамее решили сменить тактику. И пока новый каган не набрал достаточного политического веса, попробовать раздёргать союз славян по частям. Похоже на то. Им вообще очень напряжно иметь у своих границ сколько-нибудь крупное и сильное объединение, что в перспективе могут не просто представлять угрозу, а стать реальной силой. Так что их главный принцип, которым они всегда будут пользоваться в отношении соседей разделяй и властвуй. Как вообще считаешь, клюнет кто-нибудь на позолы Ромеев? Сложно сказать, нахмурилась Эльмера и после короткой паузы, взятой на обдумывание, продолжила. Кто-то может и согласиться. Причины? Страх перед нашествием авар. Есть ли вожди достаточно напуганы, что их начнут использовать как скокунов для гонок на колесницах? то могут решить, что лучше вместо того, чтобы уходить неизвестно куда, остаться в родных краях, просто став частью могучей империи, что их защитит. — Верно мыслишь. Эльмера чуть запунцовила от похвалы. Еще не привыкла, что ее хвалят за рассуждения в такой области. — Плюс не стоит недооценивать культурного и экономического влияния ромеев на соседей. Сестра понятливо кивнула. Славяне, видя, как живут их южные соседи, тоже были бы не прочь жить так же и могли подумать, что империя им это обеспечит. Опять же, императорские эмиссары могли им это внушить. И чем нам это грозит? Продолжил экзаменацию Русь. Расколом значительная часть племён может отказаться участвовать в исходе, что в свою очередь грозит снижением боевого потенциала тех, что всё-таки пойдут на север. Всё верно. Русс считал, что отказавшихся от исхода всё равно будут. Но сейчас, когда рамеи начнут активно лить патоку в уши вождей и просто влиятельным главам родов, таких может оказаться слишком много, что может стать проблемой. Вопрос в том, сколько много. Пятая часть, четвёртая, треть, а то и вовсе половина. Да сколько бы ни было Это в любом случае проблемы в будущем на севере из-за общего ослабления. Вместо того, чтобы захватить территорию балтов, что называется одним махом, проведя стремительный блицкриг, придётся потратить на несколько лет больше. Не самая приятная перспектива, учитывая, что к этому моменту подойдут товары, и тогда возникнет совсем уж нехорошая ситуация, когда придётся сражаться на два фронта. А это ещё никого сильнее не делало. Теперь осталось понять, что тут можно сделать и можно ли сделать хоть что-то. Что же нам тогда делать, Русь, нахмурившись, спросила сестра. Не знаю. Для начала надо точно выяснить, кто из вождей готов лечь под Рамеев и подставить этим мужеложцам свои задницы, начал он размышлять вслух. можно обвинить их в предательстве веры подключилась к мозговому штурму сестра хороший вариант одобрил рус особенно если распустить слух что какой-то вождь готов стать христианином и отдать своё племя в руки рамеев тогда его свергнут свои соплеменники да надо подключить к этому делу жрецов пусть взбаламутят людей но это сработает не со всеми кому-то удастся выскочить сухим из воды, сказав, что они лишь станут союзниками империи. В этом предательстве не увидят, ибо люди не хотят срываться с насеженного места и поверят тому, чему захотят поверить, что ромеи их защитят, не понимая, что они сами станут защитой для ромеев, что немного ослабят авар. Хм, говори поощрительно кивнул Русс. Тогда надо заменить этих вождей. Запинаясь, произнесла Эльмера, чувствующая, что произносит какие-то кощунственные вещи. Как это сделать с теми, кого не смахнуть с помощью вечи? Эльмера пристально взглянула в глаза брата, что в свою очередь не отводил твердого и где-то даже требовательного взгляда от сестры. И она после долгой паузы решительно сказала «Убить!» Верный ход кивнул Рус. Ради блага всего народа надо избавляться от тех паршивых баранов, кто может этому помешать. Побледневшая Эльмера, что казалось забыла, как дышать, облегченно выдохнула, услышав одобрение брата на еще более кощунственную вещь. Теперь твоим девчатам надо постараться и добыть сведения относительно того, есть ли у наших кандидатов в покойники достаточно авторитетные конкуренты, что ратуют за исход. потому как если соперник тоже сторонник союза с рамейской империей, то смысла в ликвидации нет. Эльмера поглятливо кивнула. Оставалось гадать, сколько таких будет. Можно, конечно, увеличить шансы, найдя нужного кандидата и начать его продвигать наверх, но для таких игр уже не оставалось времени, да и опыта нет, а стоит ошибиться и всё. Ведь даже с ликвидацией всё не просто. Ибо нужно ещё где-то самих киллеров найти, не самим же руки марать. Остаётся подготовить кого-то из девчат Эльмиры, хорошенько промыв мозги, подумал он. Благо на женщину подумают в последнюю очередь. Плюс оружие потребуется специфическое. Скажем, духовая трубка с отравленным дротиком. При удаче даже не поймут, что произошло. особенно если всё провести при стечении большого количества людей.